Глава вторая. Чисто комсомольская история. Была когда-то, кто не знает, огромная страна Советский Союз, сверхдержава. Варианты: СССР, Совок, совдепия, империя зла, Soviet Union, Раша. В этой стране В начале 70-х годов XX -го столетия для молодого городского специалиста единственным способом заработать более или менее солидные деньги считалась вербовка на великие северные стройки. В страшных холодных пустынях, в тундре и тайге ждали своего часа неисчерпаемые богатства: нефть, газ, драгоценные металлы, алмазы и прочее. Вся таблица Менделеева хранилась под надёжным каменно-ледяным панцирем. Однажды отважные геологи разведали месторождение, а их начальники, и начальники их начальников, а потом и начальники всех начальников, вожди страны решили во что бы то ни стало, ради победы коммунизма и счастья всего прогрессивного человечества, добыть ценности из-под земли. Но Кто будет копать и строить? Где взять людей? Как завлечь рабочую силу в регионы, где зимой пылают ужасающие морозы, а летом полчища насекомых готовы сожрать всё живое? Как вытащить крепких, знающих, энергичных мужчин и женщин из относительно комфортабельных и сытых городов в палатки, в ледяные леса и горы? Трудоспособная молодёжь не желала ехать на северные стройки. Пришлось заманивать деньгами. Попутно развернуть мощнейшую идеологическую кампанию в сверхдержаве существовала лучшее в мире, необычайно эффективная идеологическая машина, работавшая как часы. Её обслуживали самые талантливые поэты, писатели, кинематографисты, художники и композиторы. Эта машина не ломалась, не давала сбоев. Рекламные политические технологии Запада были детскими игрушками по сравнению с колоссальным пылесосом, безостановочно обрабатывающим 330 миллионов умов. Газеты и журналы, в одну и ту же минуту выходившие в тысячах населённых пунктов, давали сочные репортажи и классные фото. Умапомрачительная техника на огромных колёсах прёт сквозь тундру и тайгу. За штурвалами симпатяги в новеньких хватниках и ярких касках. Даёшь Байкала, Амурскую магистраль, даёшь Урингой, даёшь Ямал, даёшь Оренбург, даёшь освоение Сибири и Дальнего Востока. Бодрые байкало-амурские песенки заполнили теле и радиоэфир. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперёд, где песни рабочие новые, страна трудовая поёт. Передовой интеллигентский журнал "Юность" публиковал поэму Евтушенко "Северная надбавка". Звали строить голубые города, сулили такие горизонты, такие впечатления, что дух захватывало. В поэме Северная надбавка, среди прочего, упоминались на 10.000 аккредитивы, то есть ценные бумаги, дорожные чеки на 10.000 новых советских рублей. То испоемо как бы намекала на найденный наконец крутой маршрут меж социализмом и капитализмом. Хочешь быть богат? Езжай туда, где -50, и скопай полезное ископаемое, и будет тебе всё. В 71 году XX -го века Матвею Матвееву старшему исполнилось 25 лет. За спиной его была армия Учёба в институте железнодорожного транспорта, диплом с отличием, аспирантура, членство в КПСС и две опубликованные научные работы. Была двухкомнатная квартирка на окраине столицы. Была молодость, сила, энергия обояния. Была молодая жена и маленький Матвеев младший. Однажды начинающий попаша бросил работу Над довольно сильный своей кандидатской подписал договор и уехал прямо туда, на Бам. Мама вспоминала нечасто, но всегда к месту горделивую фразу отца: "Моя страна всегда даст мне заработать". Ещё ей запали в память бесконечные рассказы приезжавшего раз в полгода мужа, А прокладки легендарного Северо-Муйского тоннеля сложнейшее мероприятие за всю историю мировых горнопроходческих работ. Он, знаешь, приезжал всегда такой свежий, обветренный, с пачками денег, с коньяком, носился по Москве, закупал книги, пластинки, шастал по театрам, меня с собой таскал, тысячи друзей, все гении и пьяницы. Вечный поиск каких-то патронов, блёсен, мормышек и пахло от него костром, не каким-то шашлычным, комфортабельным костерком, а таким пламенем. Что и как и почём было там на строительстве Байкала Мура, Матвей, Матвеев младший не знал, и его мама тоже. Остались этотца от письма, несколько чёрно-белых фотографий, Безбожно обросшие мужики в штормовках вобнимку хохочут на фоне острых скал и столетних кедров. Остались несколько магнитофонных плёнок, несколько залистанных книг. Сам отец пропал, сгинул. В акте написали: "несчастный случай". Друзья сказали: "ко мне пад". Вдове привезли закрытый гроб. Тот же день была торжественная кремация за счёт треста и какая-то посмертная наградка от правительства и что-то ещё от профсоюза и венок от городского комитета партии. И всё. Всё. Мама осталась одна. Младшему Матвею исполнилось 3 года. Второй раз замуж она не вышла. Решила вернуть себе мужа в виде сына. Весельчак, интеллектуал, гитарист и альпинист, папа ещё в раннем Матвеевом детстве принадлежал к мифологии. Мать не говорила о нём иначе, как с предыханием. С её слов, Матвей в старший являлся суровым экстремалом, романтиком и титаном духа, неутомимым и отважным. Как потом понял Матвей, взросли и размышляют о цепи поколений. Его отец полностью нашёл себя в советской романтике шестидесятых. В передовых романах Ефремова, в кинематографе Хуциева, в песнях Висбера Матвеев старший являлся позитивистом-реалистом. Он хотел радоваться жизни под какими угодно знамёнами. Он желал, как всякий крепкий, энергичный, талантливый мужчина, Хорошо зарабатывать, активно отдыхать, лазить в горы, купаться в море, водить молодую, красивую жену в рестораны. Матвей в старший был молодец, современный человек, сын своего времени. Он ярко прожил, поездил по огромной стране, посмотрел, насладился, вдоволь побрянчал у костра на гитарке, погорланил вольнодумные куплеты. Сверкнул Влюбил в себя скромную, тихую девушку, родил ребёнка, жизнь, пусть и короткая, удалась ему. Постепенно в семье установился культ. Портреты отца, обаятельного, молодого, бородатого, уверенным взглядом сверлящего объектив, непременно в хеммингуэевском, крупной вязки свитере под горло, висели в пяти местах. включая коридор и кухню. В парадном углу в большой комнате, впоследствии отошедшей Матвею как сыну, комнаты однажды поделили. В большой обосновался сын, в маленькой мать. Само собой возникло нечто вроде мемориала. Катушечный магнитофон с десятком бобин: Высоцкий, Окуджава, Галич, Висбер, Матвеева Имелась и фонограмма самого папы, две песни, им сочинённые и исполненные под шестиструнную гитару. Выше на книжной полке несколько томиков: Триумфальная арка, Острова в океане. Отец призрачно, неосязаемо присутствовал везде, в семейной жизни принимал самое активное участие. Ты совсем как твой отец. Отец так не делал. Отцу бы это не понравилось. Правда, Матвей младший не торопился оправдывать надежды матери. И в какой области он не проявил талантов, и переходил из класса в класс на тройках. В начальной школе учителя считали его ординарным ребёнком, но постепенно мальчишка с анекдотическим тройным именем Матвеев, Матвей Матвеевич, стал популярен. Старшеклассники, огромные дядьки с усами и щетинистыми подботками, обожали на лестницах кричать: "Эй, Тройной, как дела?" "Тройной!" Их пятнадцатилетних отроков в Савдии школьное прозвище Матвей отсылало к архетипу Тройного Одиколона. парфюмерного снадобия, употребляемого советскими алкоголиками орально. "Эй, тройной!" кричали подростки, заметив в пятиклассника Матвея, влачившего портфель с географии на математику. "Как сам? Тройной. Обзовись. Как твоё фамилия, и имя, отчество?" "Матвеев. Матвей Матвеевич", тихо отвечал он, глядя в рассохшиеся доски школьного Пола. Старшеклассники веселились и орали друг другу: "Тройной, ха-ха, тройной!" Так неся свою кликуху, как школьную легенду, Матвей по прозвищу Тройной вступил в отрочество. В 12 появился интерес к девочкам, в 13 огрубел голос, полизли тёмные волосы на лице и теле. В голове стала бритаться волшебный туман. Захотелось чего-то смутного, неясного, огромного. Взять и прибавить яркости собственной жизни, как в телевизоре. Какие-то прочлись Жюль Верн и Уэлсы и сочинили несколько мрачно-романтических стихотворений. Впоследствии он их перечитал и поспешил выбросить. Выписывался даже журнал Юность, где Ахмадулину ставили рядом с Вайнерами, и это считалось чрезвычайно новаторским подходом. Но неясные помыслы так и не превратились в цели. Тройной Матвей так и не понял, чего он хочет. Он любил кресло, книжки, телевизор, уют, чай с шоколадной конфетой. Любил летним утром подойти к раскрытому Насте шакну и через ноздри вобрать в себя свежего воздуха, так чтобы закружилась голова и в глазах слегка потемнело, чтобы небо показалось не голубым, а оранжевым. Работать руками тоже любил, склеивал модели самолётов и кораблей, что-то изобретал на бумажке, но каждодневный тяжёлый физический труд ему не нравился. 2 или 3 лета подряд он провёл у бабки в деревне, имея там единственную за весь долгий летний день обязанность прополоть 10 грядок моркови. На всё уходило около часа, и он ненавидел себя и морковку, весь этот бесконечный час. В хороших семьях в те годы принято было приучать детей к физической работе, и послушный Матвей упорно ковырял землю. Но твёрдо знал, что судьбу свою с такими ковыряниями связывать не станет. Он не стал маменькиным сыночком, но оформился как очень комфортный мальчик. Всегда сытый и чисто одетый. До одиннадцатилетнего возраста в карманах денег ему не полагалось, но если он изъявлял желание посещать, например, шахматную школу или секцию борьбы, мать немедленно вносила требуемые суммы. Правда, во всех кружках и секциях Матвей быстро попадал в число последних, мгновенно получал вывих плеча или мат в три хода. Педагоги и тренеры понимали, что птенёк не тянет, и мудро ждали, пока он сам отсеется, а усилия сосредотачивали на его более ловких и умных товарищах. И Матвей действительно уходил сам, разобиженный. В 8 классе он несколько раз ловил себя на ужасной циничной мысли: пусть бы был не родной отец, в виде фотографии или легенды, а чужой дядя-отчим, взрослый, любящий мать, нормальный, только бы взял на себя часть забот по дому и хоть иногда подкидывал каких-нибудь денег. Однажды он собрался с духом и осторожно предложил маме попробовать разнообразить личную жизнь. Дескать, сын уже взрослый и готов понять. Но мать устроила не свойственную ей нервную сцену с тургеневским заламыванием рук и потом 3 дня молчала. Больше они никогда не обсуждали опасную тему. Впоследствии Матвей много раз признавался себе, Что роль самоотверженной женщины-одиночки, посвятившей свою жизнь памяти любимого мужчины и его потомству, вполне устроила маму. Под знаком вдовы всё организовалось в встроенную систему. Она ревновала его к друзьям и добилась того, что сын так и не завёл себе настоящего друга. Ни одна из кандидатур её не устроила. Тот был охламон, этот курил Третий руки немыл после туалета, четвёртый был двоешник и так далее. Приятели появлялись и исчезали, не переходя в статус закадычных. Но Матвей в общем от этого не страдал. Он не умел и не хотел страдать. Он хотел радоваться жизни. Была в этом и положительная сторона. Не имея друзей, Матвей не обзавёлся и врагами. По-настоящему опасный конфликт с его участием за все школьные годы случился только однажды. Инициатором выступил всем известный тип Кирилл Караблик, неприятный Матвею мальчишка, годом его младше. До драки не дошло. В школе Караблика побаивались. Даже хулиганы обходили стороной и некоторым образом уважали. Караблик был тих и умный и всегда носил с собой нож. Тогда играли в футбол в зале, классно-класс. Караблик не играл. Сидел у стены на лавке и вдруг с несвойственным ему азартным хамством стал громко отпускать комментарии, в том числе и в адрес Матвея. Иногда самые тихие и молчаливые подростки в пубертатном помрачении начинают истерично изображать многословных хахатунов. чтобы потом, спустя полчаса, ещё больше замкнуться в себе. Матвей грызнулся. Козёл. Сам козёл за козла ответишь. Когда он потный и возбуждённый вернулся в раздевалку, шнурки на его ботинках оказались порезаны в лапшу. Он подумал и решил не устраивать разбирательства из благоразумия. Ещё через год опасный кораблик исчез из школы и поступил в медицинское училище. Матвея приняли в комсомол. Он вырос очень честным парнем и всегда выполнял обещанное. Мама научила. Числился на хорошем счету, не водился со шпаной, не курил, не играл в карты, не спекулировал пластинками и джинсами. Из рождённого в январе под знаком Козерога ребёнка получился осторожный, скромный, миролюбивый парень, большой любитель простых радостей: поспать, покушать, музыку послушать. Зима в её московском мокро-грязном, ознобном варианте ему не нравилась. Зато летом он наслаждался, неделями напролёт купался и загорал, наловчился в волейбол. в пляжный с девочками. Девочки симпатизировали тоже такому приятному, уравновешенному, хорошо воспитанному парню, не красавцу, но вполне симпатичному, легконогаму, улыбчивому чуваку без проблем. Перейдя в 10 класс, тройной Матвей вдруг понял, что сам стал дядькой с исчетинистым подбородком. Пару рас ему под обострастна уступали дорогу, и за спиной он слышал шёпот. Вихрастые, конопатые обменялись: Ты чего? А ты чего? Не видишь, это же тройной. Он тогда понял, что обязан соответствовать авторитету своего необычного имени. Тройной это вам не двойной, а тем более не одинарный. Тройной есть тройной, трижды сделанный надёжный. Он подтянул все предметы, особенно биологию, физику, географию, историю и стал задумываться о выборе профессии. Когда он объявил, что будет археологом, мать осталась довольна. Очевидно, это вполне вписывалось в миф великого Матвея Матвеева. Упорно засел Матвей младший за учебники. Выучил всё, что нужно, и подал летом документы на исторический факультет Московского университета, но потерпел неудачу. Осень и зиму бездельничал, лёжа на диване, а в мае уже учился наматывать портянки в носквозь пропахшей гуталином казарме Энского полка, Энской дивизии. Ещё через 6 месяцев, в декабре того же года, уже вполне освоив технологию намотки куска голубовато-серой фланели на ступню, Матвей брёл вслед за прапорщиком Королюченко по заснеженному полю между гарнизонами Н и НН. Следом утопая в рыхлом снегу, сберегая в воротниках бушлатов от ледяного ветра, щёки и носы Влача шансовый инструмент и специальное оборудование продвигались бойцы: Шарафудинов, Беридзе и Абрамян, а также старослужащий Шепель. Прапорщик Королюченко, несмотря на 15-градусный мороз, или благодаря ему, продвигался довольно шустро. Перед собой он нёс прибор для поиска обрывов в телефонном кабеле, наподобие металлоискателя. На вялых, порушихся седым волосам прапорщиковых ушах покоились наушники. Когда будет найден обрыв линии, в динамиках устройства раздастся характерный звук. Забрели на середину поля. Здесь на взгорке ветер показался воином, особенно пронизывающим. Негромкие, однако из сердца звучащие ругательства на пяти языках огласили заснеженную целину. Впереди в двух верстах замаячили серые копаниры и казармы гарнизона Н. Позади тоже в двух верстах проглядывали столь же серые строения гарнизона НН. Близился полдень. Бойцов посетила идея обеда. "Стоп!" громко сказал прапорщик, интенсивно шаря металлоискателем по ледяному насту. "Вроде тут-то. Копайте, воины!" Слыхали? Надсадно выкрикнул старослужащий Шепель. Копай, давай. Откидывали снег. Первая канава руится поперёк нитки кабеля. Прибор прапорщика, даром что электронный, давал погрешность. Примерно зная азимут от капаниров N на востоке до капаниров NN на западе, отряд стал упорно пробивать в ледяном грунте траншею. полутора метров глубины поперёк нитки, дабы найти самую нитку. Часа 2 прошли в работе. И вот боец Шарафудинов, выматерившись на русском и татарском, заорал: "Есть! Нашёл товарищ прапорщик". Лопата бойца ударилась в твёрдое. "Не штяк", одобрил старослужащий Шепель. "Больше не тыкай, пробьёшь изоляцию". Теперь копаем вдоль. Но воины не подчинились. Поскольку нажемчужно-сером горизонте обозначилась бортовая автомашина ЗИЛ-130, усиленно газующая по целине, то был так называемый пищевоз. Прервались на обед. Грузовик окончательно сел на брюхо, не доехав метров 500. И для приёма пищи отряд сменил дислокацию. Порубали прямо на снегу у борта, с подветренной стороны. Щи были так себе, жидкие, зато перловая каша с тушёнкой, почти горячая. Под щедрую пайку хлеба прошла отменно. Упокоилась во вместительных солдатских желудках. Сверху ещё лёг чай с сахаром. Потеплело в животах и в душе. Перекурили, у кого чем было. Выбили снег из заголенийщ и протолкали пищевоз до просёлка. Там выдохлись, ещё раз перекурили, очистились как смогли от грязи и побрели через поле к месту раскопа. Пора было пробивать вторую траншею. На этот раз вдоль нитки. чтобы выдернуть сам кабель толщиной в руку в толстой свинцовой рубашке из траншеи на поверхность земли, следовало освободить 20 м его длины. Пока работали в раскоп, натекла чёрная вода. Ещё раз перекурили. Старослужащий шепельно назначил добровольцев, рядовых Матвеева и Беридзе, не сильно возражая. А что сделаешь, служба? Добровольцы скинули бушлаты, закатали по плечу рукава гимнастёрок, прыгнули и погрузили руки в жидкую грязь. Ничего, сказал себе рядовой Матвеев, дрожа от холода. Ничего, нормально. Нащупали твёрдую кишку кабеля. С громкими матерными выкриками выдернули нитку из траншеи, подняли вверх, насколько смогли, А там уже прочие воины ухватились, навалились, потянули, выругались. Поперёк траншеи споро бросили лопаты и кабель, весь в мокрой чёрной глине, смахивающий на щупальце кошмарного фантастического осьминога, лёг поверх. Здесь всем приказали отдыхать. И в бой вступил старослужащий Шепель. Быстро найдя место обрыва, он перерезал кабель ножовкой. обнажились 50 телефонных пар. Плотный пучок медных проводов. Боец Беридзе к восторгу остальных привёл в действие специальное оборудование. Зажёг две керосиновые паяльные лампы, организовал кострище, и в двух котелках стал нагревать свинец и гудрон. Прочие воины сгрудились подле тепла. Костерок проигнорировали только старослужащий Шепель и прапорщик Королюченко. Они вооружились полевыми телефонами и принялись прозванивать 50 пар. Сначала на запад в сторону гарнизона Н, а потом на восток в сторону гарнизона НН. Ударяя длинным тонким щупом по вееру из медных обрезков, прислушиваясь к шумам в трубках, переговариваясь с двумя телефонистами, один сидел возле шкафов Н, второй в НН. Они наконец соединили одну за другой все 50 линий, срастили провода. Поверх каждой скрутки надели гильзу из промасленного картона. Теперь место ремонта кабеля надо было запаять в свинцовую колбу герметично и сверху обильно изолировать расплавленной смолой, после чего опустить кабель в яму и прикопать. Тонкая работа заняла несколько часов. Наступил вечер, и бойцов посетила идея ужина. Тут взгрустнули все, особенно рядовой Матвеев. Полгода назад служба в рядах вооружённых сил представлялась ему в несколько ином свете. Он рассчитывал на марш-броски, стрельбу из автомата и метание ножа. а никак не на бесконечное рытьё канав, как вдоль, так и поперёк нитки. Он мрачно ожидал кровопролитных драк со старослужащими. Но те ограничивались в основном дежурными подзатыльниками, получая в свою очередь такие же подзатыльники от офицеров. Офицеры же трепетали перед командиром части. Он подзатыльников не раздавал. Но по пасыму на глаза было равносильно сотне самых болезненных подзатыльников. Дисциплина, то есть держалась не на подзатыльниках, а на непрерывном всеобщем желании как можно скорее выкопать очередную канаву вдоль нитки, после чего добраться до казармы, пожрать и уснуть. Рядовой Матвеев крупно отрясся от холода и завидовал тем, кто курит. Ему казалось, что табак согревает. Он, возможно, даже заплакал бы, до того ему было жаль себя, любителя по загорать, поплавать и полистать журнал с картинками, сейчас вынужденного месить ледяную жижу на пронизывающем ветру в чистом поле, в тысячи километров от тёплой маминой кухни. Где на столе всегда стоит вазочка с конфетами. Мокрые под штаники прилипли к бёдрам. Хотелось помочиться. Но как расстегнуть пуговицы штанов, негнущимися, покрытыми коркой глины пальцами? Хотелось выругаться самыми ядрёными ругательствами, огласить серую метельную равнину жалобным воплем солдата, которому предстоит ещё полтора года копать, как вдоль, так и поперёк нитки. Но пыхтящие рядом бойцы Шарафудинов, Беридзы и Абрамян, не говоря уже о старослужащем, шепели, молчали. И он не желал проявлять слабость. Он тогда поискал в себе какой-то резерв, новый источник питания и нашёл Понял, что у него есть то, чего нет ни у кого. Даже у старого служащего Шепеля, собирающегося на денбиль. У него нет ни железного здоровья, ни размаха плеч, ни умения сладить в чистом поле на полудохлом костерке колбу из расплавленного свинца. А есть только тройное имя. Но его, в общем, достаточно. У других и того нет. Пусть он не шахматист, не спортсмен, не гитарист, и даже в пляжном волейболе не особенный мостак, пусть он не состоявшийся студент, пусть он ныне всего лишь насквозь промёрзший тощий солдатик, стоящим колом с сыром бушлате. Он тройной Матвей. Матвеев, Матвей Матвеевич, не больше, но и не меньше, и он будет жить хорошо, долго и счастливо. Он смотрел на воглаживаемую по зёмкой неровную холмистую равнину, в мутную серость низкого неба, как в нечто подконтрольное ему. Всего лишь земля, всего лишь небо. А меж ними человек, несущий своё имя, как исчерпывающее доказательство своего существования, скромным, очень осторожным, тихим, терпеливым и упорным молодым человеком, Трайным Матвием дослужился он до Дембеля и вернулся домой полный решимости добиться своего, стать студентом, а позже учёным, историком, археологом, ездить по всему белосвету, ночевать в палатках и раскапывать древние города. Вернулся в мае. Летом снова стройным усердием, подготовившись, сдавал экзамены и опять провалился. В конце августа 91 -го года он сидел на пыльном подоконнике в подъезде собственного дома. Курил и думал о собственных перспективах. Курил уже несколько месяцев, но мама не знала, и он боялся, что она узнает, даром что сыночку сравнилось 22. Однажды он обещал, что никогда не начнёт курить, и вот не сдержал слово. Теперь испытывал стыд, но всё равно курил. В принципе, он неплохо провёл последний год. Он был даже, наверное, счастлив, особенно летом, когда просыпался, подходил к окну и наблюдал со своего двенадцатого этажа, как появляется на востоке, поднимаясь всё выше и выше, огромный оранжевый апельсин. Настроение портил только недостаток денег. Но Матвей утешал себя тем, что в молодости ни у кого нет денег, зато есть всё остальное. По крайней мере, дважды он чуть не женился. Несмотря на тройные старания, университет так и не покорился ему. Пришлось искать работу. Сейчас он функционировал в качестве ночного сторожа в соседнем гастрономе, получал 80 рублей в месяц. Джинсы Пирамида стоили 300. Втягивая в лёгкие дым, способствующий успокоению нервов и быстроте мысли, он печально признался себе, что ему надоело долбить твердыню высшего образования. Точнее, надоело тешить себя иллюзиями, что студенческий билет сможет изменить его жизнь к лучшему. 3 недели назад он в очередной раз предпринял попытку посетить вступительные экзамены и поразился царившему в университетских аудиториях запаху детского сада. Пахло сдобным печеньем, сладкой ванилью, яблоками, нежным девичьим потом. Взрослый малый Матвей, небритый, с пачкой трудовых рублей в кармане застиранной Джинсовый рубахи оказался среди натуральных детей. Он не стал подавать документы, сбежал. Повсюду рыдали румяные широкоплечие абитуриенты и волающие полногрудые абитуриентки, не добравшие баллов. Глаза их горели. Для них студенческий билет был целью номер 1, мечтою, рубежом, задачей, поставленной строгим, но любящим папой. бурлили нешутошные страсти, переписывались шпаргалки, осуществлялись натуральные истерики. Абитура, сопливая и отважная, жила своей жизнью. А Матвей нет, не жил ею, этой их наивной детской жизнью. Массу примеров он уже видел, покрутившись тут и там, когда люди с блестящими дипломами работали за смешные копейки, в рабском подчинении других. Вчерашних выпускников профессионально-технических училищ, неспособных составить на бумаге и пары связанных фраз. Нет. Образованность в 91 году не в чести была, все помнят. Ценились решительность, удачливость, напор, отвага, жестокость, бесстрашие, сила воли. Отдельно и неплохо оплачивались твёрдые кулаки. И даже только указательный пальцы, умеющий плавно и вовремя нажимать на спусковую скобу. Профессора считали копейки, а халдеи скалачивали состояние. Примерно понимая правила новой жизни, Матвей теперь совсем не желал направлять усилия на добычу престижного диплома. Явный тупик, нерациональный расход сил и времени. Тут следовало придумать что-то другое, но ничего он не придумал, потому что в тот августовский вечер этажом выше хлопнула дверь. Раздались торопливые лёгкие шаги, и мимо не состоявшегося студента пробежал тощий, лохматый мальчишка, известный всему двору под прозвищем Знайка. Они практически не общались. их матери были если не подруги то добрые знакомые подолгу возле входа в парадное обменивались новостями жалобами на судьбу и цены а сыновья близко не сошлись и вот спустя 10 лет после первого и последнего рукопожатия для нос из найки прошёл было мимо но вдруг замер на полном ходу развернулся на 180° градусов, без улыбки протянул руку здорово крепко удивлённый Матвей осторожно пожал маленькую сухую ладошку. Задумался, деловито спросил сосед: "Ну да. О деньгах?" "Ну, гадал. А тут и угадывать нечего, сейчас все о них думают. О деньгах. Здесь ты прав". "Знаю", твёрдо сказал Зайка, и Матвей понял, от чего этого субтильного, внешне абсолютно несерьёзного недослы Такое забавное мультипликационное прозвище. За несколько последних лет для Новолосый Прищавый юнец, некогда торопливо пересекавший двор с гитарой в тяжёлом футляре, учился надо же в музыкальной школе. Вырос в жилистого, деловитого паренька, куда-то вечно спешащего. Под локтем кожаная папка. Иногда по вечерам его привозило такси. Никто во дворе не знал, чем он занимается, поэтому его уважали и завидовали. "Ты мне нужен", сказал он, не сводя взгляда с Матвея. "Зачем?" "Дело есть большое, интересное, а главное выгодное". "Рассказывай", солидно разрешил Матвей. Он уже умел, если надо, принимать солидный вид. "Завтра покупаю машину", сообщил знайка. Отвей не поверил, но потом вссмотрелся в глаза соседа и понял, что тот не врёт. 800 долларов, продолжал знайка, понизив голос. Ити одному с такой суммой к незнакомым людям мне стрёмно. Пойдёшь со мной? Типа как охрана. Нет, не охрана. Сосед значительно вздёрнул подбородок. Я собираюсь кое что затеить бизнес подневую тачку беру только там одному не потянуть давай со мной что за бизнес очень простой сейчас все харчи в москве и я знаю почему революции совершаются в столицах накорми столицу и удержишься у власти остальная страна не в счёт Сейчас в Москве есть любые продукты питания. Мы их берём, везём в область, там сдаём за наличные. Слегка торопив от делового нажима и от неожиданности Матвей закурил новую сигарету и довольно грубо спросил: "Что конкретно надо?" "Конкретно?" Знаек вздохнул и зачистил. "Конкретно мне надо возить из Москвы в Ржев сливочное масло и конфеты. с рубля имею полтора, то есть 50%. Ты как шофёр и экспедитор в доле. Обратно везём дешёвое пиво местного производства. В Москве сдаём, окупаем поездку. Ходка сутки. Туда 220 верст. Там пьём чай, перекуриваем и обратно ещё 220. И того без малого полтысячи. Сутки потом отдых. Таким образом, на оборот капитала отводим двое суток. За месяц вложенные 100 долларов дают не менее 1000 дохода при условии бесперебойности бизнеса. А это как? Ты мне скажи, как? С внушающей уважение прямотой ответил знайка. Возить будешь ты. Машина должна находиться в пути постоянно. Если она стоит, она не выполняет свою функцию. Ты будешь отвечать за то, чтобы она не стояла никогда. Я плохо вожу машину. Научишься. А если она сломается, я не понимаю в ремонте. Знайка поморщился. Ремонт это всё мелочи, детали. Найдём кому ремонт доверить. Повторяю, это детали. Я о главном. Поедешь в Ржев? Почему именно я? Помедлив, спросил Матвей: "Чувствую, что вопрос звучит непростительно глупо, не солидно, потому что я тебя 10 лет знаю, потому что твоя мать знает мою мать. Я работаю только с теми, кого знаю. Мне надо подумать". Знаека сильно удивился. "О чём? У тебя есть другие предложения? Ты работаешь сторожем в магазине за 100 рублей в месяц?" за 80. А кто тебе это сказал? Про магазин. Моя фамилия Знаев, скромно ответил Знайка. Насчёт прозвище ты в курсе. Кто владеет информацией, владеет миром. У тебя нет отца, мать работает за копейки, тебе 22. Собираешься учиться на историка. На археолога. Неважно. Я тоже, например, хотел хард-рок играть, как Richie Blackmore и получать за это миллионы. А приходится, видишь, конфетами спекулировать. Короче, на археолога ты выучишься потом, когда будешь иметь нормальный заработок, не 80 руб. в месяц, а в 10 раз больше. Думаю, месяца через 3 заживём нормально. Нормально это как? Нормально, это нормально, по-человечески. Поедешь в Оржев? Поеду, ответил Матвей, мгновенно пожалев о сказанном. Дал слово надо держать. А как он его сдержит? Он сидел за рулём два раза в жизни. А какая моя доля? По понятиям половина, ответил знайка и шмыгнул носом, совсем по мальчишески. То есть около 50 долларов при условии 12 рейсов в месяц. А дальше видно будет. Может быть, найдём что-нибудь поинтереснее. Через 2 месяца, совершив 15 рейсов в Аржеф и обратно, Матвей получил на руки 150 американских долларов наличными. Купил себе кожаную куртку, Матери привёз 5 кг сливочного масла и уважал своего нового компаньона. А ещё через год Знайка сдержал своё главное обещание. Он придумал кое-что поинтереснее.